11. Последний шанс. Догадка твоя верна. Я не рассказал всего, что знаю о том событии, ограничившись лишь тем, что счёл безопасным для Чейда, а потому то, что я повторю здесь, предназначено только для мастера силы. Хотя мы оба и питаем к старику тёплые чувства, нам известно, что он склонен рисковать собой в погоне за знаниями. Первое, что следует помнить, Сам я по-настоящему там не был. Мне снился сон, и в том сне я совершил переход при помощи силы. Но ты и сама наделена талантом к снам силы, и лучше других поймёшь то, что я там видел. Я видел глазами короля Верите. В моём сне мы были в разрушенном городе. В нём всё ещё жили воспоминания, и теперь нам известно, что с некоторыми городами Элдерлингов такое случается. Я видел его прошлое, изящные башни, устремлённые к небесам, и грациозные мосты, а также необыкновенных людей в яркой одежде. Но ещё я видел город таким, каким его воспринимал Верите, холодным и тёмным, с неровными улицами, где каждая стена превращалась в препятствие, которое мы вынуждены были преодолевать. Дул злой песчаный ветер, и Верите, опустив голову, пробирался к реке. У реки я осознал, что вижу не воду, Там текла сила в виде жидкости, похожей на расплавленное золото или, скорее, поток раскаленного до да красна железа. В тот миг мне показалось, что она как будто источает черное сияние. Впрочем, во сне все происходило зимней ночью. Был ли у силы вообще какой-то цвет? Я сам не знаю, что тебе сказать. Точно помню, как мой король худой, точно пугало, опустился на колени на том берегу и без колебаний... С одной руки по самой плечи в странное вещество. Я разделил его боль, ибо клянусь, оно разъело плоть и мышцы на его костях. Но когда верите, вы освободился из плена течения. Его руки по плечи были серебряными от чистой силы, магии в её самой что ни на есть могущественной форме. Должен ещё рассказать тебе, что помог ему не броситься в поток. Я наделил его волей, которая потребовалась, чтобы отойти назад. Окажись, я там воплоти, не думаю, что сам смог бы устоять перед искушением утопиться в чистой магии. И потому я рад, что не знаю дороги туда. Для меня это только к лучшему. Понятия не имею, как верить и пробрался в тот город. Мне неизвестно, как он попал оттуда в каменоломню. Подозреваю, он использовал монолиты силы. Но какие и что за символы на них были, мне неведомо. И я не желаю этого знать». Несколько лет назад чей-то попросил меня отправиться с ним через монолит их каменным драконом, а оттуда в каменоломню, чтобы разобраться, какие колонны мог использовать король Верити. Я ему отказал. И отказывал потом раз за разом. «Ради общего блага молю, чтобы ты ни с кем не делилась этим знанием. Уничтожь этот свиток, если сможешь, или спрячь там, где только ты сумеешь его найти». Я, правда, надеюсь, что это место очень далеко, и добраться туда можно лишь проходя через монолиты много раз подряд, на что никто из нас не отважится. Малого количества силы распоряжаться кое-им мы научились, должно нам хватить. Давай не станем искать магию для владения, которой мы недостаточно мудры. Из неотправленного свитка от отца Фиццичевы, видевшего, адресованного мастеру силы Нетл Есть завершение, есть начало. Иногда они совпадают, и конец чего-то одного отмечает начало чего-то другого. Но иной раз после конца просто наступает долгая полоса времени, когда кажется, что всё завершилось и ничто другое уже не начнётся. Когда моя моли, хранительница души моей, в той поре, как я был мальчишкой, умерла, так и случилось. Она закончилась, но ничто другое не началось. Ничто не могло вывести мой разум из разверзшейся пустоты. Ничто не могло утешить мою боль, ничто не могло придать её смерти смысл. Хуже того, её смерть превратила все другие завершения, какие мне случалось испытывать, в свежие раны. В дни, последовавшие за её смертью, я был бесполезен. Нетл приехала почти сразу, и ночи не прошло. И привезла с собой Стэди и Ридла. Уверен, она путешествовала через монолиты, как и они. Сыновья Моли и Барича вместе с жёнами и детьми прибыли так быстро, как только смогли. Появились и другие скорбящие, и мне следовало встретить этих людей, поблагодарить их за участие. Ну, возможно, я так и поступил. Не помню, что я делал в те долгие дни. Время как будто не шло, а ползло, еле-еле. Дом был полон людей, они разговаривали, ели, Ели и разговаривали, плакали, смеялись, делились воспоминаниями о тех днях, когда я не был частью жизни Молли. И в конце концов я уходил в свою спальню и запирал дверь на засов, чтобы остаться в одиночестве. Но отсутствие Молли было заметнее присутствия других. Каждый из ее взрослых детей скорбел по ней. Чивел плакал, не стыдясь. Свифт бродил с пустым взглядом, а о ним был просто сидел». Следи и Хирст много пили, что опечалило бы молли увидеть она это. Джас сделался угрюмым молодым человеком, и тёмная аура одиночества, очень напоминающая о бариче, витала вокруг него. Тем не менее, именно он взял на себя заботу о братьях и сестре. Ридл также был рядом, призраком витал где-то на заднем плане. Мы однажды поздно ночью поговорили, И он из лучших побуждений попытался сказать, что моя скорбь в конце концов пройдёт и жизнь начнётся заново. Я хотел его ударить, и, думаю, моё желание читалось по лицу. После мы друг друга избегали. Dutyfall, Элеана, принц и Кетрикен находились в гордом королевстве, так что я был избавлен от их присутствия. Чейт никогда не появлялся на похоронах, поэтому я его и не ждал. Почти каждый вечер я чувствовал его на краю разума. Он приглашал к общению, но первым его не начинал. Это напоминало то, как он открывал потайную дверь в свою башню и ждал меня, когда я был мальчишкой. Я не тянулся к нему в ответ, но он знал, что я его чувствую, и благодарен за его осмотрительность. Перечисляя, кто приходил и уходил, я не хочу сказать, будто заметил их или мне было до них дело. Наоборот, я жил своей скорбью, Я спал, завернувшись в грусть, питался печалью и пил слёзы, всё прочее игнорировал. Неатол заняла место своей матери, управляя делами с кажущейся лёгкостью. На самом деле она советовалась с Рэвелом, чтобы убедиться, что гостям будет где спать, а всё, что касалось еды, оговаривала с поварихой Натмяк. Она позаботилась о том, чтобы всем кому надо, сообщили о смерти Молли. Джаст взял на себя роль хозяина дома. Он распоряжался конюхами и слугами, приветствовал гостей и прощался с ними. Все, что не требовало особых указаний, занимались revel и riddle. Я им позволил. Я не мог помочь им своей скорбью, я ничего не мог сделать ни для кого, включая самого себя. Каким-то образом всё необходимое было сделано. Я обрезал волосы в знак траура, и кто-то, видимо, остриг моего ребёнка. Когда я увидел Би, она походила на щетку для копытного масла. Тонкая палочка, завернутая в черное, с пушистой щетиной волос на головке, ее светло-голубые глаза казались мертвыми. Нетл и мальчики настояли на том, что мать хотела быть похороненной. Как Пэйшенс до нее, Молли желала не костра, но скорейшего возвращения в землю, взрастившую все то, что она любила. И вот ее должны были закопать в эту землю». Мне было от этой мысли холодно. Я не знал. Я никогда не говорил с ней о таких вещах и не думал и не воображал себе время, когда её не будет. Жёны всегда живут дольше мужей. Все об этом знают. Уж я-то знал, я на это рассчитывал, и судьба меня обманула. Хоронить её мне было трудно. Мне было бы легче видеть, как она горит на погребальном костре, знать, что её нет, совсем нет, и до неё не дотянуться. чем думать о том, как она будет лежать под гнётом влажной почвы, завёрнутой лишь в саван. День за днём я возвращался к могиле, жалея, что не коснулся её щеки ещё раз перед тем, как её закопали в тёмную землю. Неттл посадила цветы на месте упокоения матери. Каждый день, навещая могилу, я видел отпечатки маленьких ног Би. Ни один сорняк там даже не пророс. Не считая следов Би, я почти её не видел». Мы избегали друг друга. Сперва я чувствовал себя виноватым из-за того, что погрузился в пучину скорби и бросил своего ребёнка. Я попытался её найти, но стоило мне войти в комнату, как она оттуда выходила или удалялась от меня как можно дальше. Даже приходя в моё личное логово поздно ночью, она искала там не меня, но уединение, которое эта комната даровала нам обоим. Она входила в наше общее святилище точно маленький призрак в валойной ночной рубашке. Мы не разговаривали. Я не предлагал ей вернуться в бессонную постель, не обещал впустую, что всё в конце концов наладится. В моём логове мы держались обособленно, как обжёгшиеся волчата. Я знал, что не смогу вернуться в кабинет Молли. Наверное, Би чувствовала то же самое. В той комнате отсутствие её матери ощущалось сильнее, чем где бы то ни было. Почему мы избегали друг друга? Лучшее объяснение, какое приходит мне на ум, заключается в сравнении. Когда держишь обожжённую руку возле огня, боль вспыхивает с новой силой. Чем ближе я подходил к Бир, тем острее делалась моя боль. В том, как морщилось её личико и дрожала нижняя губа, я читал те же самые чувства. Через 5 дней после похорон Молли скорбящие большей частью собрали вещи и покинули Ивовый лес. Нет не приехал. Диму удалось устроиться на лето менестрелем в далёком Фароу. Не знаю, как известие дошло до него так быстро, но в ответ он прислал письмо с птицей. Она прилетела в Олений замок, и оттуда письмо мне доставил гонец. Было хорошо получить весточку от Неда, но я всё же порадовался, что мой приёмный сын не приехал. Разными путями приходили и другие письма. Одно от Кетрикин из Горного королевства, ну, простая записка на обычной бумаге, написанная её собственной рукой. "Beautiful" соприкосался со мной разумами и знал, что говорить нечего. От леди Фишер, некогда бывшей для меня просто старлинг, пришло письмо, написанное элегантным почерком на отличной бумаге и полное прочувствованных слов. От Уэба я получил более сдержанное послание. Во всех письмах говорилось о том, о чём обычно говорится в таких посланиях. Может, другим слова помогают в скорбные времена, для меня они оставались только словами. У мальчиков Молли были фермы, работа и семьи, о которых надо было заботиться. Летом никто из тех, кто зарабатывает себе на жизнь трудом на земле, не сидит без дела. Было много слёз, но также милых воспоминаний и нежного смеха. Нэттл тихонько попросила меня выбрать каждому из братьев какие-нибудь подарки на память. Я попросил ее этим заняться, сказав, что не справлюсь с таким заданием без женщины, ибо принадлежавшие ему ли вещи мало что значат для меня. Лишь потом я осознал, каким эгоистичным было это решение, какой груз я переложил на плечи старшей дочери. Но в то время я был оцепенелым и оглушенным, не мог думать ни о ком, кроме себя самого». Молли была моей защитой, моим домом, моей сутью. Когда её не стало, я почти в прямом смысле развалился на куски. Я чувствовал себя так, как будто ядро моё взорвалось, и осколки разбросало во все стороны. Почти всю мою жизнь где-то существовала Молли. Даже когда я не мог быть с ней и мучительно следил издалека, как она дарит свою жизнь и любовь другому, даже та боль была бесконечно лучше. Чем её полное отсутствие в моём мире. В годы, которые мы проводили врось, я всегда мог мечтать о том, что однажды теперь мечтам пришёл конец. Через несколько дней после её смерти, когда в доме не осталось гостей, и дополнительные слуги намитой ревелом тоже ушли, в мой личный кабинет пришла Нетл. Её обязанности в Оленьем замке не терпели отлагательств, она должна была вернуться И я её не винил, ибо знал, что здесь она уже ничего не изменит к лучшему. Когда Нэтл вошла, я поднял взгляд от листа бумаги и аккуратно отложил перо. Записывать свои мысли всегда было для меня способом обрести спокойствие. Тем вечером я писал страницу за страницей и каждую сжигал почти сразу же после завершения. Ритуалы не обязаны иметь смысл. Возле очага на сложенном одеяле свернулась клубочком Би, похожая на котёнка. Она была в своей красной ночной рубашке и меховых тапочках. Её согнутая спина была обращена ко мне, лицо повёрнуто к огню. Была уже поздняя ночь, а мы так и не сказали друг другу ни слова. Судя по виду, Нетл ей полагалось отправиться ко сну много часов назад. От слёз у неё покраснели веки. И поскольку от великолепной гривы черных кудрей осталась лишь курчавая шапочка, круги под ее глазами выглядели темней, а худое лицо казалось костлявым. Простое голубое платье на ней висело, и я понял, как сильно похудела моя старшая дочь. Голос у нее был охрипший. «Мне придется отправиться в Олений замок завтра утром, и Риддл меня сопроводит». «Знаю», — с трудом выговорил я, — Не стоило признаваться, что для меня будет облегчением остаться одному и оплакать моль ли так неистово, как только понадобится, без свидетелей. Я не стал говорить и о том, что чувствую, как необходимость соблюдать приличия сдерживает и сковывает меня, не позволяя выражать мои мучения. Вместо этого я сказал: "У тебя наверняка есть вопросы. Ты знаешь, что я вернул шута в мир живых?" Должно быть, ты спрашиваешь себя, почему я позволил твоей матери умереть. Я думал, мои слова пробудят ее скрытый гнев. Однако они привели Неттл в ужас. Это последнее, чего я хотела бы. Последнее, чего она могла бы захотеть. У каждого создания есть срок, и когда он истекает, мы должны отпустить того, кто нам дорог. Мы с матерью однажды об этом поговорили без обиняков. Я пришла к ней из-за олуха. Ты знаешь, какой он, как у него болят суставы. Я попросила мазь, которую Барич делал для мальчиков, когда они растягивали мышцы, и мама приготовила для меня немного милостивого эда. Вот ещё одна потеря. Почему я так и не записала рецепт? Она столько знала, он столько знал, и всё это они забрали с собой в могилу. Я тогда ей не сказал, что этот рецепт мне известен не хуже, чем кому-то другому. Несомненно, Барич передал свою мудрость и своим сыновьям. Но сейчас не время было говорить об этом. Я заметил на своём правом мизинце чернильное пятно. Я вечно пачкался в чернилах, когда писал. Я взял пирочистку и стёр его, а потом осмелился спросить, что Моли сказала про Волкуха. Метел взяла себя в руки. Она как будто преодолела долгий путь в густеющей тьме. Или что, что милосердие заключается в том, чтобы помочь вынести боль. Но не в том, чтобы принудить кого-то жить, когда в его теле больше нет сил. Она предупреждала, чтобы я не продлевала ему жизнь с помощью магии. Я ей сказала, что Олух в этой области куда сильнее меня, и что он более чем способен обратить свой талант к собственной пользе, если пожелает. Он этого не сделал. Значит, я буду уважать его выбор. Но я знаю, что чейт воспользовался этой магией с выгодой для себя. Он всё такой же деятельный, каким был, когда я впервые с ним встретилась. Она замолчала. Ну, я подумал, что услышал невысказанный вопрос, и ответил без извинений: "Я этого не делал. Я никогда не желал остаться молодым и смотреть, как время отнимает у меня твою мать. Нет. Если бы я мог состариться вместе с ней, я бы и поступил". Но это всё последствия того безумного исцеления силой, которое устроил наш круг. Если бы я мог, остановил бы его. Оно обновляет меня, когда я этого не хочу. Я растяну плечо, занимаюсь какой-нибудь работой и той же ночью похудею. Когда моё тело сожжёт себя, восстанавливая повреждения, потом проснусь изголодавшимся и неделю буду чувствовать себя усталым, но моё плечо исцелится. Я бросил последний исписанный лист в огонь и к чергой запихнул его подальше. Вот теперь ты знаешь. Я и так всё знала, с горькой насмешкой сообщила она. Думаешь, моя мать была не в курсе? Фитц, прекрати. Никто тебя не винит в её смерти. И ты не должен чувствовать вину за то, что не последовал за ней. Она об этого не хотела. Я люблю тебя за то, что благодаря тебе мама была счастлива в последние годы. Когда отец, когда Барич умер, я думала, она больше никогда не улыбнётся. А когда она узнала, что ты Вся её смерть заставила её пролить так много слёз. Всё ещё жив. О, я думала, она никогда не перестанет гневаться на тебя. Но ты вернулся к ней, и тебе хватило терпения, чтобы вновь завоевать её. Ты подходил ей, и она прожила свои последние годы в точности так, как мне бы хотелось, чтобы она прожила всю жизнь. Я со свистом втянул воздух, и моё горло как будто что-то сдавило. Я хотел поблагодарить мою старшую дочь, но не мог найти слов, а они и не требовались. Она вздохнула и потянулась ко мне, чтобы похлопать по плечу. "Ну так вот, значит, мы уедем утром?" Я слегка удивилась тому, что у Би нет пони, и она совершенно не умеет ездить верхом. Это в 9 лет. Барич посадил меня на лошадь, когда мне было, ну, я попросту не могу припомнить время, когда бы не ездила. Когда я попыталась посадить Би в седло, она вырвалась из моих рук и спустилась с другой стороны от животного со всем возможным проворством. Так что я думаю, путешествие в оленей замок выйдет интересным. Она маленькая, посажу её в корзину в ючной лошади и для равновесия наполню вторую её одеждой и игрушками. Все они поместятся, конечно. Просто поразительно, сколько у малышки игрушек и одежды. Я никогда такого не видела. Мне показалось, что я бегу за Нетл, но никак не могу догнать. Би, спросил я, с чего вдруг тебе забирать Би в оленьи замок? Она бросила на меня раздражённый взгляд. Куда ещё я могу её отвезти? Чивол и Нимбл предложили её взять, хотя у Нимбла даже нет жены, которая помогла бы с малышкой. Я обоим отказала. Они понятия не имеют, за что собрались взяться. У меня, по крайней мере, есть опыт с Олухом. Думаю, со временем я сумею проникнуть сквозь туман, окружающий её разум и хоть как-то её понять. Туман, окружающий её разум, с глупым видом повторил я. Моя старшая дочь уставилась на меня. Ей 9. Она уже должна разговаривать, но не разговаривает. Она что-то бормотала маме, но я в последнее время и этого от неё не слышала. Теперь, когда мамы нет, кто поймёт бедняжку? «Я гадаю, сознает ли она даже, что мама умерла?» Я пыталась с ней об этом поговорить, но она просто отворачивается от меня. Нэттл тяжело вздохнула. «Хотела бы я знать, сколько она вообще понимает?» Она склонила голову на бок и, поколебавшись, сказала, «Знаю, мама бы этого не одобрила, но я должна спросить, ты когда-нибудь использовал силу, чтобы попытаться коснуться ее разума?» Я покачал головой. Я не следил за её размышлениями. Я пытался связать всё воедино. Молли не хотела, чтобы я это делал, и я не делал. Я открыл опасности применения силы к маленьким детям много лет назад. Ты разве не помнишь? Это вызвало у неё слабую улыбку. Мы с Дьютифулом оба это хорошо помним. Но я думал, что после нескольких лет молчания дочери ты бы хоть попытался проверить, надевена ли она разумом. Ну, конечно, наделена. Она умная малышка. Иногда от этого тревожно. И она говорит, когда хочет. Просто не очень четко. И не так часто, как можно было бы ожидать. Я и не подумал о том, что Нэттл никогда не видела, как ее младшая сестра вышивает клочок ткани, сидя у матери на колени, или стоит на столе и вынимает свечи из форм. Она видела Би в свои краткие визиты лишь как робкого эльфийского ребенка, тихого и осторожного. А теперь... Моя младшая дочь была немым клубочком у камина. Я встал, прошёл через комнату и склонился над ней. "Иди сюда, Би", отрывисто проговорил я, но стоило моей руке коснуться её спины, как малышка сделалась прямой и одревенела, словно высушенная на солнце рыба, а потом отпрянула и опять свернулась клубочком, спрятав лицо. "Оставь её в покое", твёрдо сказала Нетл. "Фитц, давай поговорим друг с другом откровенно". Ты мужчина, охваченный глубокой скорбью. И ты прямо сейчас не можешь думать об остальном мире. Даже до того, как это случилось, ты не очень-то обращал внимание на свою дочь. Ты не сможешь о ней заботиться. Если бы я не знала тебя лучше, я бы сказала, что она тебя боится. Но я знаю, что ты не способен проявить жестокость к ребёнку. Так что я лишь отмечу, что она не хочет, чтобы ты к ней прикасался. И как же тебе о ней заботиться? Ей придётся завтра отправиться со мной. В Оленем замке много нянек, и как я поняла за эти дни, на самом деле она нуждается лишь в незначительном уходе. Будучи одетой, она сама ест, не гадит под себя, и если её оставить в одиночестве, спокойно сидит и смотрит в огонь. Думаю, одна из женщин, присматривавших за олухом, подойдёт, в особенности такая, которая сейчас уже пожилая и ищет простой работы. Нэтл подтащила кресло ближе к огню и села. Наклонилась, чтобы коснуться сестры. Девочка увернулась от неё, и Нэтл не стала упорствовать. Би отыскала своё любимое место у очага и скрестила ноги под ночной рубашкой. Я видел, как её маленькое тело расслабилось, когда она сложила руки и устремила взгляд на пляшущие языки огня. Тут она была в безопасности. В Оленьем замке всё будет по-другому. Отпустить ли её с сестрой? Эта мысль мне не нравилась, но не себелюбие ли заставляет меня удерживать ее подле себя? Я и сам не знал. — С ней там будут жестоки, — медленно выговорил я. — Я не найму женщину, которая способна на жестокость. — Неужели ты такого низкого мнения о моих суждениях? Нэттл разгневалась. — Я не о няньке. Дети в замке. Когда она отправится на уроки... Они будут издеваться над ней из-за того, что она маленькая и бледная, щипать её за обедом, отнимать сладости, гоняться за ней по коридорам, насмехаться над ней из-за того, что она другая. Другие дети, уроки, недоверчиво повторила Нетл. Открой глаза, Фиц, уроки чего? Я её люблю сильнее, чем кто бы то ни было, но уютная и безопасная жизнь это лучшее, что мы можем ей предложить. Я не отправлю её учиться и не посажу за стол, где её могут дразнить или щипать. Я буду держать её в безопасной отдельной комнате, рядом с собственной. Она будет сытой, одетой и чистой, со своими простыми маленькими игрушками. Это лучшее, что мы можем ей предложить, и чего она может ожидать от жизни. Я уставился на неё потрясённый этими словами. Как же она могла думать, что би такая? Ты считаешь её дурочкой? То, что я это отрицал, поразило Нэтл. Потом она взяла себя в руки и ожесточилась. Это случается, она не виновата, ты не виноват. Нам от такого не скрыться. Моя мать была пожилой, когда родила её, и она появилась на свет маленькой. Разум у таких детей, как правило, не растёт, они остаются младенцами. И остаток её жизни, будь она короткой или длинной, кто-то должен за ней присматривать. Так что лучше, если Нет, она останется здесь. Я был непреклонен и неприятно удивлён тем, что Нетл могла предлагать Иноя.